Воспоминание двенадцатое. Галина, любимый ученик. Все-таки жизнь удивительная штука. Пусть это утверждение банальное, избито, но от этого оно не менее верно. Многое из того, что в ней происходит, не подлежит никакому логическому объяснению. Например, существуют вещи, о которых многие не просто мечтают, к которым за всех сил стремятся. вещи, которые иные люди считают своей главной целью, за которые борются, не жалея времени и усилий, а подчас и не выбирая средств, а достаются эти вещи тем, кто не только не приложил к этому усилий, а кому они вовсе и не нужны. Именно так и произошло в юности с Галией Никишиной, той самой Галочкой, Галиной Михайловной, первой учительницей.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 Но большинство из них очень быстро забывает о нем. Их склонности с возрастом меняются. Но Галя осталась верна своей мечте. Ее намерение стать учительницей сохранилось и до окончания восьмого класса, после которого она поступила в педагогическое училище и закончила его с красным дипломом.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 Училище считалось элитным, и обучались там молодые люди со всего Советского Союза. Все как один красавцы в военной форме, стройные и статные, нравившиеся барышням куда больше, чем надоевшие местные кавалеры.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 С первого взгляда понравившийся ей своей открытой обаятельной улыбкой родом был из Москвы, и этот факт сразу настроил Галиных подруг и родных на скептический лад. Ты губы-то сильно не раскатывай, говорили они ей. Он ведь москвич, уедет в свою столицу и поминай, как звали. Галка слушала, вздыхала, кивала, вроде как даже соглашалась, но сердцу-то не прикажешь. А сердце подсказывало, что в ее судьбе будет все иначе, что ее Саша самый лучший на свете и совсем не из тех парней, что помат русят и бросят. И в результате оказалось, что правота как раз Галина сердце, а не коллективный разум всего ее окружения. За несколько месяцев перед окончанием училища Саша предложил Гали стать его женой и поехать с ним в Венгрию, куда его отправляли по распределению.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 Но она всё-таки согласилась и потом всю жизнь так и не могла понять, правильно ли поступила. В Венгрии ей не слишком понравилось. Язык показался сложным, давался ей тяжело. Только по прошествии года Галя научилась более или менее сносно объясняться в магазинах. Но дальше этого дело так и не пошло. А ещё было очень и очень скучно.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 даже завести ребенка от чего-то не получалось, хотя Галя очень хотела, и Саша был совсем не против. Так что, когда через три года Саша сообщил, что его переводят в Россию, Галя несказанно обрадовалась. Оказалось, что свекор, который тоже был военным, преподавателем в Академии Фрунзе, выхлопотал для сына неплохую должность в московском гарнизоне. Никитины приехали в столицу с хорошим запасом так называемых чеков, которые в советское время в СССР заменяли валюту. Они купили квартиру в кооперативном доме, обзавелись машиной и обстановкой. Вроде бы предел мечтаний, ничего большего для счастья не нужно. Но Галя очень быстро поняла, что в Москве совсем не чувствуют себя счастливой. Суматошная столичная жизнь, где всё так суетливо и безличено, где люди чувствуют себя точно муравьи в огромном муравейнике, и никому в этой толпе ни до кого нет дела, нравилось ей ещё меньше, чем пребывание в скучном гарнизоне. Галя никак не могла привыкнуть к московскому укладу жизни, таким отношением между людьми, когда человек человеку волк, и каждый готов пройти по головам, только чтобы достичь своей цели. а цель, как правило, заключается лишь в том, чтобы заиметь что-то, чего нет у соседа. Каждый день Анастасьева вспоминала свой городок, пусть убогий и провинциальный, но такой родной и уютный, с его неспешным ритмом существования, с его сердечностью в взаимоотношениях между людьми. Вспоминала своих земляков, которые может и выглядели бы в Москве деревней, но всегда были доброжелательны друг к другу и готовы помочь, чтобы ни случилось. В этом чуждом галистоличном мире работа стала для нее единственной отдушиной. Она без особого труда устроилась в ближайшую школу и вскоре с волнением встретила первый в своей жизни класс — двадцать девять мальчишек и девчонок, которые все были такими разными. Каждый требовал индивидуального подхода, но именно это Галине Михайловне и нравилось. Глядя на каждого из своих подопечных, Галочка пыталась представить себе, что ждет его в жизни, каким человеком он вырастет. Она делала все, чтобы развивать в ребятах хорошие, добрые задатки и как-то сгладить, придушить дурные, если не получится избавиться от них совсем.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 А во-вторых, как известно, в учительские фавориты, как правило, попадают те детишки, у которых и так все складывается неплохо, хорошенькие, не глупые, бойкие, уверенные в себе, в большинстве случаев любимые и даже избалованные дома. А между тем внимание и тепло гораздо больше нужно тем, кто с первого взгляда несимпатичен, зажат, застенчив, не отличается большими и сразу бросающимися в глаза способностями.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 Разумеется, Галина Михайловна изо всех сил скрывала, как к кому относится. Старалась никого не выделять и никого не обижать. Но в глубине души всё равно отлично знала, что относится к детям в классе по-разному. Например, ну что ни делай с собой, не нравится ей Костя Панов. И умный мальчишка, способный, один из самых сообразительных в классе, но есть в нём что-то неприятное, мелочное, подлинненькое. Уже сейчас проглядывает в нем отвратительная способность делать гадости за спиной ближнего. Дай бог, конечно, чтобы с годами это прошло, но почему-то не верилась Галочке. А вот друг Кости Андрюша ей нравился, очень. Она сразу сумела разглядеть в нем незаурядную личность, способности и прочила Андрею большое будущее.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 Готова была говорить о ней часами, вечерами проверяла тетради, готовилась к урокам или разговаривала по телефону с родителями детей. А в выходные дни часто вела учеников куда-нибудь на экскурсию или придумывала для них еще что-то интересное. Саше хотелось, чтобы жена была дома, занималась хозяйством и каждый день встречала его с горячим ужином. ослушать ее разглагольствование о Косте, Андрюше, Наташе и Лимашеньке ему было совершенно неинтересно, и супруги стали терять друг другу и интерес, и симпатию. Вместо любви постепенно заняли разочарование и раздражение. Краеугольным камнем стал вопрос о детях. Завести ребенка некишенным так и не удалось, и Саша не придумал ничего умнее, чем обвинить в этом жену. Галя очень обижалась, переживала. И много плакала. Так дело дошло до развода, и Галина больше обрадовалась, чем огорчилась. Ни московская квартира, ни сама Москва, в которой она так и не сумела почувствовать себя дома, были ей не нужны. Она с радостью вернулась в родной городок, где не только устроилась на работу в школу, но и сумела выйти замуж и даже, о счастье, родить ребенка, дочку Леночку. Материально ей жилось, конечно, гораздо труднее, чем в столице, но Галя чувствовала себя счастливой. Ее бывшие ученики и, прежде всего, Андрей, продолжали писать ей письма и поздравительные открытки. А когда Леночке исполнилось три года, Галину отправили в Москву на курсы повышения квалификации, и ее воспитанники решили отметить приезд любимой учительницы торжественной встречей.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 Галина пропустила и не смогла приехать в Москву. Заболела свекровь, нужно было за нею ухаживать. И в этом году, запланировав поездку на август, уже в июле она начала звонить Андрею, да только связаться с ним не смогла. Сколько не набирала номер, в трубке каждый раз звучал механический голос, сообщавший, что данного номера не существует. Наверное, Андрейка сменил номер и забыл предупредить меня, решила она.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 но то, что Андрей не только не организовал, как всегда, встречи выпускников, но даже на нее не пришел, ее насторожило. Никто из ребят ничего о нем не знал, а о Госте как на грех на встрече не было. И ей ничего не оставалось, как раздобыть его телефон и позвонить. Ну теперь все нормально, не слишком охотно ответил ей Константин в ответ на ее тревожный вопрос. Были проблемы. Андрей был разорен. Но выкоробкался и еще как разбогател, как колигарх, такой крутой стал. На рублевке живет, в жукахи два. Ты можешь дать мне его новый номер? попросила Галина.、Эм... Костя замялся. Извините, но, наверное, нет. Он запретил мне. Но мне-то ты можешь дать его номер? возмутилась она. Боюсь, даже вам не могу. Я дал ему слово, вернее, он взял с меня слово. Ну так позвони ему и попроси разрешения, рассердилась Галина. Она была уверена, проблема решится легко и быстро, узнав о ее приезде, Андрейка тут час свяжется с ней. Но ничего подобного не произошло. Пришлось еще раз звонить Косте, а потом еще раз. Сначала лишь затем, чтобы узнать, что и ему не удается созвониться с другом, а потом получить известие, что Андрей повторил запрет давать свой личный номер кому-либо. Галина осталбенила. После долгих размышлений она пришла к выводу: верить Кости скорее всего не стоит. Может, он поленился позвонить или забыл, или позвонил и забыл поговорить с Андреем о ней, а может, не захотел. словом так или иначе не выполнил он ее просьбу и придумал себе такое вот оправдание. Объяснение ее удовлетворило, но тревога за Андреику усиливалась с каждым днем. Мелькнула мысль съездить на эту рублевку и разузнать все на месте, но наверняка там повсюду охрана, не бойся и в поселок то без приглашения не попасть.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 Трубка долго молчала, потом Васильич смущенно проговорил. «Знаете, Галина Михайловна, давайте сделаем с вами вот как. В поселок вы, как пить дать, не попадете. Охрана на въезде точно не пропустит, это к бабке не ходи. Я завтра днем буду в городе, подберу вас где-нибудь у метро и на свой страх и риск привезу к дому. Но довезу только до ворот. Дальше вы уж сами как-нибудь». Звоните в звонок, объясняйтесь с ребятами из охраны босса. Может, шеф и соизволит с вами встретиться. Но я что-то в этом не уверен. В элитный поселок Галя приехала вся в тревоге. Сергей Васильевич не обманул. Встретил ее у метро «Молодежная», посадил в машину, но напрочь отказался отвечать на вопросы. «Сами увидите», – буркнул он и насупился. Вот так они и молчали всю дорогу. Миновав пост охраны на въезде в Жуковку два, автомобиль пару раз свернул на боковые улицы и остановился. Все, дальше вы пойдете пешком. Первый дом вон за тем углом. И не говорите никому, что это я вас привез, а то я тут же с работы вылечу. Да что же это за шпионские игры такие? – прошепела Галина, покидая автомобиль. Но Васильич ничего не ответил, поплотнее захлопнул за нею дверь, дал по газам и укатил. Дойдя до нужного дома, она оглядела сплошной высокий забор, скрывавший все, что было за ним, вздохнула и решительно нажала кнопку переговорного устройства, а когда ей ответили, столь же решительно попросила «нет», приказала сообщить Андрею Анатольевичу, что приехала Галина Михайловна Никишина. «Босс сейчас очень занят», — откликнулось через некоторое время переговорное устройство. «Передайте ему, что у меня очень важное дело», — настаивала она, уже начиная сомневаться, что делает правильно. Снова возникла пауза, довольно долгая. Наконец, калитка распахнулась, и показался дюжи-охранник в серой форме. «Проходите», — снисходительно кивнул он, оглядев странную визитершу. «Вот сюда, за мной». Галя за семенила было по тропинке к особняку, выглядевшему точь в точь, как на картинке в глянцевом журнале, но сопровождающий остановил ее. Нет, вам не туда, вот сюда. И он указал на садовую скамейку с ажурной кованой спинкой. Присядьте и подождите. Ей ничего не оставалось, как сесть на скамейку и ждать. Она огляделась. Сад был великолепен. Множество цветов, альпийские горки. Но ее сейчас мало интересовали все эти красоты и раскушества. Что случилось с Андреикой? Она догадывалась, что он стал богаче, чем прежде, но почему этот факт привел к таким переменам в его поведении? Ждать пришлось долго, добрых сорок минут. Счастье еще, что погода была хорошая. Интересно, а если бы шел дождь? Ее тоже отправили бы на скамейку, не пригласив в дом. Наконец, вдали на дорожке показалась знакомая фигура. Андрей вышел к ней в спортивном костюме, вспотевший с полотенцем на шее, явно только что из тренажерного зала. Вот, значит, чем он был очень занят. Галина сразу обратила внимание, что физически он в хорошей форме, подтянут, отлично выглядит.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 с сомнением, презрением и некоторой брезгливостью оглядел ее с головы до ног, задержав взгляд на скромной одежде и поношенных туфлях и недовольно осведомился. «Ну и что вам от меня надо?» Галина потеряла до речи. А Андрей продолжал так же спесиво. «Вы, наверное, представляете какую-нибудь благотворительный фонд или организацию? И сколько собираетесь просить у меня денег? И могу ли я узнать, на что именно?» Андрей, когда что с тобой? Не выдержала Галина. Она все еще надеялась, что происходящее сейчас как-то объясниться, все окажется шуткой или досадным недоразумением. Ты что же не узнаешь меня? Неужели я за эти два года, которые мы не виделись, так постарела и изменилась, что меня не признает мой любимый ученик? Я Галина Михайловна, Галочка, как вы проказники меня называли. Я была твоей первой учительницей. В тот момент она еще всей душой верила, что Андрейка попросту не здоров. Бывает ведь такое, когда человек после травмы или какого-то другого сильного потрясения забывает свое прошлое или часть его. Кажется, эта болезнь называется амнезией. Этот сюжетный ход очень любят использовать писатели и сценаристы. Временной абнезией страдают многие персонажи книг и кино. Например, героиня ее любимой комедии «За бортом» – смешной и милой истории о задаваке-миллионерше, которую перевоспитал молодой и красивый вдовец-плотник, в одиночку воспитывающий четверых сыновей. Но в том, с чем столкнулась сейчас Галина, не было ничего ни смешного, ни милого.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 но、ну, незнакомый ей человек в дорогом тренировочном костюме недоуменно пожимал плечами. «Возможно, вы и были моей учительницей», равнодушно произнес он, не дослушав ее до конца. «Но я вас не помню». «Да и ничего удивительного в этом нет. Мало ли у меня было учителей. Сначала в школе, потом в техникуме». «Ладно, выкладывайте. Что вам надо-то от меня?» «Наверняка денег. Чего же еще вам всем надо? Сколько?» Только выбежав как ошпаренная за ворота, Галя дала волю слезам. Она была мудрой, многое повидала в жизни, но и ей было невдомек, что за такая страшная болезнь поразила Андрея, которая не только напрочь лишила его памяти, но и опустошила душу. В последнем она не сомневалась.